Николай Павлович под руку повел рыдающую даму в комнату отдыха умываться. Он теперь решил ее опекать, чувствуя, что она много может рассказать интересного про Ларина, даже того, чего не было, особенно если ей будут грозить неприятности. Теперь ты можешь мне объяснить, в чем дело? Силой усадил безвольно стоящую Оксану в кресло лавин Послушай, Роман. «Дай нам поговорить. Подожди хотя бы пять минут в приемной». «Нет, пусть он останется», — возразила девушка. «Отлично, и все-таки, Роман, я прошу тебя выйти». «Не выйду, только если она сама попросит». «А слушать не будет тяжко?» «Мы ведь с девушкой можем и сугубо личные вопросы затронуть, а тебе, как я понимаю, они не безразличны». «Ничего, потерплю», — скрипнул зубами Хоменко. «Ну, давай, парень, вникай в интимную жизнь» любимой женщиной. «Ларина, казалось, тоже понесло». «Перестаньте», — не выдержала Оксана. «Я тебе, девочка моя, хочу один вопрос задать», — начал заводясь Виктор Андреевич. «Если снова о билетах, то ничего нового ты от меня больше не услышишь», — перебила Оксана. «Нет, с билетами я кое-что уже понял. По крайней мере, что ты по чьей-то указке будешь рыть под меня. Понял». «Ну что ж, флаг тебе в руки». «Я сейчас про другое. Ты зачем мне сегодня утром этот спектакль устроил «Какой спектакль?» – искренне растерялась Оксана. «А перед выбором меня поставила, или ты, или жена. Это теперь такие веселые игры у молоденьких сучек?» «Перестаньте!» – встрял хаменко «А ты утренос, сопляк! Она ведь не под тебя легла, а под меня!» Возможно, цель у нее была конкретная. Вот я и хочу это выяснить. Спектакль? Это ты устроил спектакль? Конечно, у меня была цель. А что ж ты думал, Ларин, что я действительно могу влюбиться в такого старика? Выкрикнула Оксана. Лицо ее пошло красными пятнами. Губы побелели, казалось, еще немного, и она лишится сознания. Она плохо понимала, что говорит сейчас. Просто крушила всю свою теперешнюю жизнь, все, что было ей дорого. Глава 49. Лариса Ларина. В приемной Саперова Лариса увидела Майю и почувствовала неприятный холодок. «Так, у него новенькая секретарша, и это мне не соперница», скрипя сердце, попыталась утешить себя Лариса, хотя такая может увлечь его на время, да и то на обеденное. Лариса подошла вплотную к Майе, уселась прямо к ней на стол, пристально рассматривая секретаршу. Та вытащила у нее из-под задницы какие-то бумаги, осторожно, это документы, спокойно объяснила секретарша. Майя, казалось, даже не удивилась такому поведению Ларисы, а та продолжала изучать ее пронизывающим взглядом. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Секретарша по-деловому, но приятно улыбнулась. «Ну и как? Он тебя трахает уже?» Неожиданно выпалила Лариса, глазами указав в сторону кабинета Вадима. Улыбка Исчезла с лица секретарши Хотя она сама по-прежнему Оставалась невозмутимой И где же он тебя Раскладывает Продолжала напирать Лариса У себя в кабинете? На столе? Что ты молчишь? Поделись со мной, как с подругой Ты себе представить не можешь Как мне это интересно Лариса грубо провела по груди Секретарши А здесь у тебя маловато А он любит грудастеньких Так что долго ты на этой работе не продержишься, ясно тебе? Майя оттолкнула руку Ларисы и резко встала перед ней. Что вы хотите? Слушай, а может он тебя уже к себе домой таскал? Например, сегодня утром, а? Ларисе показалось, что она попала в самую точку. Что-то изменилось в лице секретарши. И это подсказало Лариной, что она права. «Ах ты ж, сука такая!» — обезумев, замахнулась на мою Лариса. «Вадим Михайлович!» — завизжала секретарша и бросилась дверям шефа. Лариса побежала за ней. Последние проблески сознания, казалось, покинули ее. Ярость, гнев, унижение, боль от измены Вадима — все это готово было вырваться наружу и немедленно.